Черчилль Сталину, Сталин Черчиллю. Честные люди в США и Англии понимали, что союзный долг прежде всего, и сэр Гамильтон в эти дни заявил, размышляя о будущем: "Я счастлив, когда думаю о планах проводки конвоя PQ18". Да, уже вставал вопрос о посылке следующего каравана под литерами PQ18. Гамильтон указал и на главного виновника трагедии PQ17. буквально ткнул пальцем в Черчилля. За что и пострадал, был удалён с флота на береговую службу. Черчилль дважды занимал ответственный пост первого лорда адмиралтейства и, наверное, имел право причислять себя к породе людей просоленных. Но тот же адмирал Хэмилтон говорил, что самые мрачные страницы британского флота, так или иначе, всегда связаны с именем необузданного диктатора Черчилля. Когда караван Пикю-17 был уже разгромлен и лишь некоторые транспорта-одиночки еще тащились через океан, ожидая или встречи с советскими эсминцами, или жуткого конца в пучинах, в эти дни, а именно 18 июля 1942 года, премьер Уинстон Черчилль отправил послание Иосифу Виссарионовичу Сталину.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 В настоящий момент в Архангельск прибыли только 4 парохода, а 6 других находятся в гаванях Новой Земли. Последние могут, однако, по отдельности подвергнуться нападению с воздуха. Поэтому в лучшем случае уцелеет только 1/3. Я должен объяснить опасности и трудности этих операций с конвоями, когда эскадра противника базируется на крайнем севере. Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом "Метрополи", "Кв востоку от острова Медвежий" и там, где он может подвергнуться нападению немецких самолётов, базирующихся на побережье. Если один или два из наших весьма немногочисленных мощных судов погибли бы или хотя бы были серьёзно повреждены в то время, как "Тирпиц" и сопровождающие его корабли, к которым скоро должны присоединиться, Шарнхорст Остались бы в действии, то всё господство в Атлантике было бы потеряно. Из этого письма уже отчётливо видно, к чему клонит Уинстон Черчилль. По сути дела, это письмо дипломатическое предупреждение СССР, чтобы русские помощи в дальнейшем не ожидали. Естественно, не поставки по ленд-лизу спасли нас в 1941 и в 1942 годах. Военные грузы от союзников за всю войну составили лишь 4% по отношению к оружью отечественного производства. Мужество солдат и самоотверженный труд рабочих вот то главное, что определило победу СССР над жестоким и сильным противником. В эти же дни сами англичане признавали открыто: вся помощь, какую мы смогли оказать, невелика. Если сравнить её с титаническими усилиями советского народа, наши внуки, сидя за своими учебниками истории, будут думать о прошлом полны восхищения и благодарности перед героизмом великого русского народа. Эрнест Бевин, речь 21 июня 1942 года. И это признал даже сам Черчилль осенью 1944 года, написавший Сталину такие слова, которые сейчас кое-кто на западе хотел бы выжечь из истории колённым железом. Именно русская армия, описал Черчилль, выпустила кишки из германской военной машины. Да, мы могли бы обойтись и без поставок по Ленд-лису. Но в той грандиозной битве, которую мы вели от утёса Норт-Каппа, до вершин Эльбруса каждый танк, каждый самолет, каждый автомобиль, каждая ампула пенициллина, каждая банка с мясом были для нас необходимы. И потому недаром же сложили свои головы в битвах за караваны наши герои – подводники, летчики, миноносники. Мы могли бы обойтись и без поставок по ленд-лизу. Но отказываться от Лендлиза мы не желали. Усталые корабли, которым удалось беречь себя, уже втягивались в проток у Маймаксы, в главный судоходный рукав Северо-Двинской дельты. Я помню эти пасторальные берега в крупных и чистых ромашках, помимо бурых шоколадных коров, которые стоя по брюхо в воде, мычали на проплывавшие корабли, и потому я отлично прочувствовал фразу английского обозревателя: Жители некоторых расположенных на берегах деревушек шумно приветствовали проходившие корабли. Да, наверное, так оно и было. А так хоть своих деревень колхозницы махали нашими свинцам. Почему бы не помахать и союзникам? Правда, караваны ПИКЮ во время войны были строго засекречены, и наши крестьяне, завидя сюда иностранцев, вряд ли могли тогда знать, что мимо их деревень Летута остатки разгромленного ПИКЮ-17 у самых причалов Архангельска, когда перед моряками открылась обширная панорама города, его зелёные бульвары, рассудок одного американского матросса помутил с от счастья. Он бросился за борт. Корабли уже подавали швартовые. Началась разгрузка. На кузовах десятков машин скорой помощи, как только их вытаскивали из трюмов одного из судов, Русские рабочие тщательно выводили краской надпись: "Подарок от жителей Плимута". Американский аташе из Архангельска сообщал Рузветту: "Сейчас здесь 1200 пострадавших моряков всех национальностей, 500 из них американцы". Я помню это время, и в памяти сохранилась набережная Северной Двины, она в своём её протяжении, пристроест на камушках возле воды. Сидели на корточках англичане, американцы, арабы, негры, малайцы и филиппинцы. Они стирали своё бельё. Дело житейское, а над той дорогой океана, которую они проделали, добираясь в Россию, уже клубились тучи политических бурь. 23 июля Иосиф Виссарионович Сталин дал ответ Уинстону Черчиллю на его послание от 18 июля. Вот что он писал премьер-министру Англии. Наши военно-морские специалисты считают доводы английских морских специалистов о необходимости прекращения подвоза военных материалов в северные порты СССР несостоятельными. Они убеждены, что при доброй воле и готовности выполнить взятые на себя обязательства, подвоз мог бы осуществляться регулярно. с большими потерями для немцев. Приказ английского адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорта и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта, наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь.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 особенно нуждается в подвозе военных материалов в момент серьёзного напряжения на советско-германском фронте. Письмо Сталина вручал Черчиллю лично советский посол Иван Михайлович Майский. Британский премьер был одет в синий комбинезон на застёжке молния. У него было дурное настроение, что-то опять не ладило с войной в Египте. Вспоминая об этом дне, Иван Михайлович Майский пишет «С горя Черчилль, видимо, немножко перехватил виски. Это заметно было по его лицу, глазам, жестам. Моментами у него как-то странно дергалась голова, и тогда чувствовалось, что в сущности он уже старик. Страшное напряжение воли и сознания поддерживает Черчилля. Премьер, прочтя послание Сталина, Испугался мысли о возможности выхода СССР из войны, что он и дал понять советскому послу. Иван Михайлович Майский резко возразил премьеру: "Никому у нас в голову не приходит мысль о прекращении борьбы. Наш путь определён раз и навсегда борьба до конца. Однако надо считаться и с реальностями ситуации".